Глава 18. 140 по фарингейту Осмотр места происшествия длился несколько часов. Труп Голикова увезли на вскрытие, и Колосов вместе со следователем и заместителем прокурора отправились в морг. Их интересовали пули, а Катя даже ради пуль вынести этого зрелища не могла. Вместе с одной из дежурных машин она вернулась в Москву, Никита вызвал ее, и... Вот дальше мысли Кати путались. Мертвец, привязанный к дереву так, чтобы его могли разглядеть с проезжающих по мосту поездов. Человек в прошлом совершенно Кате незнакомый, но оказывается, встреченный накануне Никитой. Никаких документов, только карточка охотничьего клуба. Цветок, вонзенный в зияющую рану. Пластиковый окровавленный муляж. «Тебе это ничего не напоминает?» Катя ощущала приступ тошноты каждый раз, как перед ее глазами всплывала картина. Судмедэксперт пинцетом вытаскивает это из раны. Извлекает этот ужас на свет. Но ведь это просто искусственный цветок. Цветок! А они даже поддельные, красивы. Они должны радовать глаз, а не пугать. Цветок. Как его имя, неизвестно. На вид что-то среднее между подснежником и тюльпаном. И он совершенно не похож на тот, другой, искусственный желтый. Какой-то иной сорт. Как же он зовется? У кого бы узнать? Снова явиться в тот цветочный магазин в Афанасьевском, к той самой Марине Петровых, сердечное излияние которой она, Катя, так невежливо подслушала в прошлый раз, и объявить. У нас новый цветок, новый вид флоры — и новый мертвец. Сидя в кабинете пресс-центра Катя не занималась делами, хотя дел было не впроворот. Ничего не писала, никому не звонила. Сидела тупо уставясь в одну точку. День был окончательно сломан. И все было лишено смысла, кроме: «Тебе это ничего не напоминает, А тебе, тебе Никита. Ты сам был на себя не похож там, на левом берегу. И это все потому, что вчера видел этого самого Марата Голикова живым, а сегодня мертвым. Бедный, бедный, бедный Марат. Где? У кого это было? Адвокат, охотник, судя по этому билету, охотничьему билету. А это где было? У кого? Охотничий билет, фальшивый цветок, крокусы, смилокс. Так назывались те цветы. Их назвала Марина Петровых. А до этого еще раньше. Она упоминала их в связи с... Катя встала, заходила по кабинету. И никого рядом, как назло. Драгоценный в а неизвестно где. В каких-то Карпатах. Сергей Мещерский там же с ним. Почему с ним, а не с ней? Разве она меньше страдает, переживает? Разве меньше нуждается в поддержке? Вот, например, сейчас, когда тошнит от одной мысли об увиденном там, на берегу канала, когда голова разламывается. Трое человек мертвы. И все трое, точнее двое, были связаны с этой самой Фаиной Пеговой, про которую рассказывала Анфиса и о которой столько говорил сегодня и Колосов. Он установил за ней наблюдение, потому что она была связана с покойным Бойко Арнольдом, и потому что её отец в прошлом являлся известной в криминальном мире фигурой. «Она дочка барыги, и какого барыги?» — заявил Никита. Но этот самый барыга умер несколько лет назад. А бойка Арнольд... О нём известно пока лишь то, что он посылал этой самой Фаине цветы, много цветов. Этот браток со сплющенным боксёрским носом и бритым затылком, и цветы с курьером — Цветы даме своего сердца. Он вот такой весь из себя. А его босс и работодатель, Аркаши Козырной. Кто он во всем этом? И кем он был для этой женщины? Цветов он, по крайней мере, ей не посылал. Он вез розы и лилии своей жене. Розы и лилии, крокусы, смилокс, и этот новый розовый пластиковый с маленькими лепестками. С чем все это связано? Нарцисс. Это как-то связано с самой Фаиной. Ах, да, так ее называла Анфиса. Она типичнейший нарцисс. Она общалась с этими людьми. Арнольд, Аркаша Козырной и этот адвокат Голиков. «Видишь, как все выстраивается?» — спросил Колосов. Она — дочка скупщика краденого, проходившего по многим уголовным делам о хищениях антиквариата и драгоценностей. А вокруг нее эти урки шились, Арнольд и Аркаша. И адвокат, только совсем недавно отошедший от уголовных дел, переквалифицировавшийся в цивилиста. Переквалифицировавшийся. Какое жуткое слово. Бедный Марат. Адвокат, охотник, красавец, судя по фото на карточке клуба. Красавец, если забыть то, во что его превратили, в нечто с раздробленным лицом, с вытекшим глазом, с рассеченной ногой от бедра до колена. Зачем? По какой причине был сделан этот жуткий надрез? Только чтобы вставить в него цветок? А для чего труп привезли с Краснопресненской набережной, где, судя по следам крови, произошло убийство, притащили на берег канала и привязали к дереву, выставив на всеобщее обозрение? Демонстрация. Колосов не раз и не два уже произносил это слово, и оно всплывало и там, в больших глинах в связи с... Итак, что мы имеем? Три трупа. И все три как-то связаны с этой самой Фаиной. Катя мгновение помедлила. Только ли с ней одной? Никита пока что считает, что да, с ней. Арнольд посылал ей на квартиру цветы, встречался с ней, значит, испытывал какие-то чувства. Адвокат Голиков, согласно данным негласного наблюдения, провел с ней вечер и ночь. Аркаша Козырной был с ней знаком, возможно, через того же Арнольда. Никита ведь сказал, они были неразлучны. Так показала жена Аркаши, точнее, его вдова. Были неразлучны. Были неразлучны и умерли в один день. Где-то она уже слышала об этом. Где? От кого? Катя достала ноутбук, включила, поискала, пошарила файлы. Но это не помогло. Все трое, прямо или косвенно, связаны с этой женщиной. Связаны с Фаиной. Но при тут цветы на трупах? При тут охотничий билет? Это странная демонстрация, эпатаж? Или какой-то знак? Многозначительный грозный знак, по мнению убийцы? Убийцы. Вот оно, самое главное. И в последнем случае с адвокатом Фаина Пегова этим убийцей, согласно данным наблюдения, быть никак не могла. А этот Марат прямиком от неё помчался к своей матери. Помчался среди ночи. Зачем? Почему? Быть может, что-то между ним и Фаиной тогда произошло? А что может произойти между мужчиной и женщиной ночью в квартире? Ссора? Ревность? Выяснение отношений? И Фаина должна это знать. Она должна знать что-то и про Арнольда. А из этого следует...» Катя глянула на часы. «Половина седьмого вечера». «Колосов, конечно же, получает данные и наблюдения за фигуранткой. Но он сейчас занят. Он в морге на вскрытии, ищет пули. Бог ему в помощь. Эта работа не для слабонервных». «Кое-что про Фаину Пегову можно узнать и по другим каналам». Катя набрала мобильный Анфисы. «Привет. Очень надо поговорить. Ты где?» «В мастерской торчу. Приезжай». Анфиса что-то с аппетитом жевала. «Что, Вадик звонил?» «Нет, не звонил. Он вообще тут ни при чем. У нас новое убийство, Анфиса. Приеду, расскажу. Ты должна мне срочно помочь в одном деле». «В каком?» «Я всегда как штык, ты знаешь, но все-таки в каком?» «Я буду у тебя через полчасика». За полчасика Анфиса успела разогреть в микроволновке пиццу-пепперони и запечь яблоки. Но Катя на этот раз от угощения на отрез отказалась, усадила Анфису и поведала ей о событиях дня. «Ничего себе дельца! И во всем этом замешана наша белоснежка-стервоза!» Глаза Анфисы стали круглыми. «Я бы хотела встретиться с Пеговой, поговорить», — сказала Катя. «Наши, Никита, конечно же, будут ее допрашивать, но...» «Мне бы хотелось сделать это сейчас, немедленно и, ну, не знаю, просто взглянуть на неё в привычной для неё обстановке. С твоей помощью. Мы не могли бы её сегодня где-нибудь случайно встретить. Если она дома, то, конечно, ничего не выйдет. А вдруг она где-то тусуется? Но ты понимаешь, о чём я». «Так где же я тебе её найду-то?» «Вот так сразу хмыкнула Анфиса». «Конечно, есть несколько мест, несколько тусовок, где такие, как она, бывают довольно часто. Но вот так сразу, чтобы...» «И вообще, я что тебе, папарацци?» «Ты художник, ты замечательный художник, Анфисочка, но...» «Ладно, пой, птенчик». Анфиса нашарила на захламлённом столе телефон. «Кого бы озадачить, а? Клубы обзвонить? Сейчас, правда, время детское, всего-то восемь вечера». Если Пегова куда-то и сорвется, то не раньше 10 11 Ты что, готова всю ночь не спать? Готова. И тебе не дам. Одна я ведь туда без тебя не пройду. Ты пройдешь одна куда угодно. Но где наша не пропадала? Дружки сердечные нас покинули. Анфиса вздохнула, наградила себя куском горячей пиццы. Ну, а мы им носы понатянем. Сгоняем в клуб. Ладно, сейчас кому-нибудь звякну». И она звякала битый час. То какому-то Питеру из Associated Press, то Павлику из АПН, то каким-то Лёлику и Болику, то какой-то Настке, потом Карине, потом анжели потом Вениамину, потом ещё какому-то Гансу фон Зону из Шпигеля. Катя навострила уши. Голос немца был как труба. Язык общения с Анфисой ломаный английский. «Дягилев на сегодня аут», — пояснила ей потом Анфиса. «Сегодня не котируется, завтра у них аншлаг, значит, там ее точно сегодня не будет. И, кажется, в Гогол тоже. Будем искать». Наконец, она напала на какого-то Тиграна. «Вынь да положь, найди!» И тот обещал перезвонить. Ждали еще примерно час. «За что мне это ваша стерва нравится?» — хмыкнула Анфиса. «За то, что она шатенка». «Шатенка?» «Ну и что?» Катя сидела, как на иголках. За окном давно уже стемнело, а они все еще в мастерской. «Сейчас век блондинок. Нарастят себе паплы накладные, и все как одна, косят под русала кундин». «Все, ну все осветлились сплошняком», — Анфиса покачала головой, увенчанной темными кудряшками. Модас, надо подчиняться веяниям». Афаина плевать на веяние хотела». «И на вок она давно наплевала» хотя там через номер ее фотки дают, осталась натуральной шатенкой и заставила этот свой имидж долбаков-имиджмейкеров полюбить так, как она сама себя любит. «Ты нарциссом ее назвала в прошлый раз?» «Клинический случай нарциссизма. Я фотограф Кати. Я такие комплексы и заморочки с лета Таким, как она, важно лишь впечатление, которое они производят. Отражение, имидж» а все остальное им до лампочки, от остального они устают. Они скучают, их андрят, когда разговоры ведутся на отвлеченные темы. Они помешаны только на себе, на своей внешности, на своих ощущениях. Чувства других их в крайнем случае забавляют, зажигают на какое-то время, потом они гаснут. А самое ужасное для них не смерть, нет, старость. От того-то такие, как они... В тридцать семь лет снотворные таблетки пузырьками и глотают. Умирать не страшно, вот их девиз. Страшно стареть, увидать. Увидать? Как цветы? Анфиса внимательно глянула на Катю. Повтори-ка еще раз, что ты про ту штуку, которую вы из раны вытащили, говорила. Значит, и у этого Фаининого парня было найдено нечто подобное, как и у тех других... Но Катя не успела ответить. Позвонил тот самый Тигран. «Так, ясно. В метле ее нет. В лек-клуб она только на Бутмана ходит, а он сегодня не выступает. Значит, тоже вычеркиваем». По ходу разговора комментировала Анфиса. «Тигранчик, ну а...» «Ага, проверил?» «Молодец какой. Что, тоже нет?» «Вот досада-то. А у джазменов...» «Я забыла, как их логово зовется?» «И там нет?» «Что?» «Так что же ты сразу-то не сказал?» «Он нашел ее», — Анфиса подмигнула Кате. «Только решил нас помучить сначала. Где она зависла?» «Ничего себе!» «Ну, она и раньше там бывала, она там почти ты «Тигранчик, солнышко, тысяча поцелуев и обед с меня. Ресторан выбираешь сам». Анфиса торжествующе потрясла телефоном. «А еще говорят, зачем свободная пресса?» — хмыкнула она. Вот зачем. Всё, двинули. Там, вообще-то, жёсткий фейсконтроль. Но нас туда пустят. Куда мы идём? Есть одно местечко в Нововаганьковском. Полузакрытый клубешник. Та ещё Клоака, в духе идиота и Тинто-Браса. Анфиса сунула в сумку камеру, в карман диктофон и два мобильника, опять же с фотокамерами. Катя решила во всём довериться подруге. Анфиса ее никогда еще не подводила. Они поймали такси и... Ехать с Гоголевского бульвара оказалось совсем недалеко. Нововаганьковский переулок располагался неподалеку от Красной Пресни. Такси остановилось на уютной старомосковской улочке, пустынной и темной. Они расплатились и вошли в квадратный, вымощенный плиткой, засаженный туями в катках внутренний дворик. Это был ресторанно клубный дворик деревянные веранды американо-ковбойского бара и японского ресторанчика плавно переходили в каменный фасад грузинской сакли кофейни. Несмотря на погожий летний вечер посетителей было мало кое-где за столиками курили потягивали через соломинки коктейли юнные парочки. Нам сюда Анфиса уверенно повела катю в глубь модного дворика, свернула в темную нишу и позвонила в дубовую отделанную бронзой дверь Дверь открылась. Швейцар, молодой красавец спортивного вида с темными волосами до плеч, окинул их внимательным взглядом. «Вы, девушки, одни? В первый раз?» «Мы во второй. У нас тут встреча с подругой назначена», не моргнув глазом, соврала Анфиса. «Колорета Сорвина. Кажется, госпожи Сорвина сегодня здесь нет». «Значит, она приедет позже. Ведь Фанни уже здесь, в баре». Красавец-швейцар распахнул дверь, и они вошли. Сумрак, серебристая завеса в виде дождя, унизанная хрустальными шариками. Аромат восточных курений. Слабая музыка. Совсем слабая, еле уловимая, издалека. «А кто такая Кларета Сорвина?» — шепотом спросила Катя. «Итальянка, стилист, самая известная лесбиянка Москвы». «Это что за клуб, Анфиса?» «Ни вывески, ни рекламы». «Это 140 по Фаренгейту», — ответила Анфиса. «Здесь чисто женское заведение. Вывеска им не нужна, свои и так в курсе. А для не своих, как и для мужиков, вход сюда воспрещен». «А ты...» «А я тут бывала как раз в качестве папарацци. За такие фотки знаешь, сколько платят?» Ну и малость нахваталась ихнего сленга. Они вошли в уютный зал, декорированный в серебряно-зимней гамме. «Это...» «Королева снега», — шепнула Анфиса. «Тут нашей стервы нет. Тут вообще никого особо интересного сегодня нет. Или погоди. Вон, видишь, на диване сидит, курит. В чёрную кожу вся затянута». «Это фишка. Так её тут называют. Знаешь, ей сколько стукнуло?» 55 пять, точно. А смотри, как выглядит. Больше тридцати пластических операций у нас из за границей». «Три мужа в прошлом, сеть косметических салонов в текущем». Тащится от студента первокурсниц. Сейчас двух на свои деньги содержит, учит, обеспечивает полностью. Вон они, смотри, ползут к мамочке. На затянутом серебряной парчой диване Катя увидела худую брюнетку в темных очках и кожаном комбинезоне от «Версачи». На шее у нее было ожерелье в виде золотой цепи, Такие же цепи-браслеты, как кандалы, опутывали худые запястья. Возле нее, нога на ногу, развалились две совсем молодые девицы. Платиновые блондинки в открытых топах и белых шортиках, в ковбойских шляпах и грубых ковбойских сапогах. Они о чем-то весело хихикали между собой. «И тут не аншлаг», — хмыкнула Анфиса. «Пойдем-ка наверх. Тут все как-то блестит, сверкает, глазам больно. Наверху потише». Там кальяны курят, и вообще там большая расслабуха. «Чем вас угостить?» К ним подошел молоденький официант, одетый под боя старинного отеля. Красная курточка, лосины, кокетливо сдвинутая на ухо шапка посыльного. «Нас ждут наверху. Мисс Фанни». Анфиса кивнула на винтовую лестницу. «Нам принесите джина со льдом и... ментоловые сигареты». «Мисс Фанни сегодня с подругой», — ответил официант. «Тут бывают шоу. Иногда приглашают стрип-команду откуда-нибудь из красной шапки или эгоистки. Но чаще иностранцы-стриптизеры гастролируют», — шепотом рассказывала Анфиса. «В основном поляки до да чехи. Шведы бывают. И шведки тоже. Но тут не как в тех бабских клубах. Там на мужиков ходят. А тут так просто, для разогрева. Тут в основном знакомятся, понимаешь? Общаются, пары ищут». «Меняются партнершами. В общем, живут». «Но Фаина? У нее ведь столько поклонников, ты сама говорила?» «Я думала, она женщина-вамп, роковая. Бойко Арнольд, потом этот адвокат Марат Голиков покойный. Они же ночь вместе провели, вчера, шепнула Катя». «Это ничего не значит. Цветы, подумаешь. Да она сама цветы пошлет, кому хочешь. Только не Марату, не Арнольду и не какому-то там Пал а какой-нибудь Анюте Синеглазке». Или Рити-Маргарити. Ты хочешь сказать, что она... Она нарцисс. Анфиса погрозила пальцем. Ей все до лампы. Только с мужиками она на работе. Средства для жизни безбедные из них дураков добывает, как насосом выкачивает. А тут она отдыхает. Это все, Анфиса сделала жест рукой, ее свободное время. Меня вот что интересует. Знает она о смерти своего адвоката? Неужели знает, и все равно сюда поперлась? А может быть, она еще не подозревает ни о чем. В квадратной комнате с низким зеркальным потолком и мраморным полом, застеленным турецкими коврами, стояли тоже сплошь красные диваны с подушками, низкие мавританские столики и несколько кальянов. В углу сидели две молодые женщины, обе в джинсах и черных футболках. У одной помоложе, покрепче, на футболке был изображен команданта Че. У другой, красным размашисто было написано «фейк». В ней Катя и узнала женщину из журнала, Фаину Пегову. Выглядела она бледной и усталой, лицо почти совсем без косметики, темная челка, упавшая на лоб. Она курила и щурилась от дыма. На столике перед ней стоял недопитый бокал. «Нет». Совсем не такой Катя представляла Фаину Пегову в роли столичной дивы-лезбиянки в клубе 140 по Фаренгейту. Ее молодая спутница, судя по виду, была сильно пьяна. Она неумело возилась с кальяном. То вставляла себе в рот серебряный мундштук, то с гримасой буквально выплевывала его. Команданта Че на ее груди как-то морщился, кривился. Было видно, что и ему кальян не по вкусу. «Фаина?» «Добрый вечер. Я Катя». Катя решила не медлить. Иначе надо было бы уйти, покинуть этот кальянный зал, не рассчитанный на посторонних. «Доброй ночи, привет», — Фаина улыбнулась. Она тоже была под градусом, и от этого, наверное, так кратка. «Фаина, я вас искала. Мне нужно с вами поговорить, это очень важно». Катя хотела было сесть на кожаный пуф напротив, но... Спутница Фаины внезапно сильным ударом ноги опрокинула пуф на бок. «Ты кто такая?» — прошипела она сквозь зубы. «Ты чё сюда припёрлась? Чё лезете? Не видите, тут занято!» «Алечка, радость моя!» — Фаина взъерошила подруге светлые волосы. «Ты что на девочек кидаешься, как... как собака твоя?» Аля поднялась. Позже Катя узнала, что имела дело в тот вечер с Алевтиной Ойцевой. Так значились имя и фамилия фигурантки в рапортах наружного наблюдения. «Собака — радость моя. Не просто кидаться должна, а за горло сразу. За горло!» — она стиснула кулаки. «Чего надо, я спрашиваю?» Я хотела бы поговорить с Фаиной. Желательно наедине. Катя, хотя ей стало ой как неуютно, решила идти до конца. «Ах, наедине?» — Аля криво улыбнулась. «Ты что, недоразвитая, офигела, что ли? Мне, значит, вон. А ты останешься с ней? Радость моя. Мне что, снова вон, как и в прошлый раз?» — она обернулась к Фаине. «Нет, совсем нет», — та покачала головой. «Ну тогда вы пошли вон», — Аля грудью двинулась на подруг. «Вон отсюда, сучки!» «Да мы... мы же просто хотели...» «Катя, ну объясни же, покажи это и ненормальное удостоверение!» Анфиса всплеснула руками. Катя полезла было за корочкой, но... Видимо, Аля истолковала ее жест по-своему. Она медленно извлекла из заднего кармана джинсов что-то. Щелкнула кнопка, и, потрясенные Катя и Анфиса, узрели в ее руке нож с выкидным лезвием. «Порежу обеих к... матери!» — прошипела Аля. «Катя, Иероглифы на лбу начерчу. «Вон пошли!» Она истерически топнула ногой. «И подходить к Фаньке не смеете, и пялиться запрещаю. Моя она, и только моя. Мы с ней повенчаны. Сатана нас ночью венчал». Она взмахнула лезвием, и Анфиса с визгом и выволокла Катю вон из кальянного зала. Внизу, в королеве снега, тем временем, зазвучал блюз. Вокруг шеста извивалась, как змея, тоненькая стриптизерша в короне из фальшивых алмазов. Она об нас там зарезала. Анфиса дрожащими руками вставляла в рот сигарету. «Ну дура, ну дура! Совсем тронутая, а? А ты тоже, Катька, хороша! Идёшь на задание служебное? Ну это надо с собой брать!» «Что это?» — Катя прислушивалась к голосам, доносившимся из кальянного зала. «Пистолет, вот что!» дур ревнивых в чувства приводить. По-твоему, это Аля приревновала к нам Фаину? А то что же, конечно. Пырнула бы ножом и привет, швы накладывайте. Мне однажды уже накладывали, больше я таких прелестей не хочу. Ваш джин, прошу, прошу. Не слышно, подкравшийся официант, приветливо улыбаясь, салютовал им под носом с бокалами. Выбирайте себе столик поудобнее, сейчас начнется город греха. «Вы наше новое шоу ещё не видели, нет?»